Глава 6. Я решила, что было бы неплохо проверить версию о конкуренте и преемнике клюжевской должности. Интересно, что он за человек, Глеб Ломов, способен ли на убийство. Вопрочим я поняла довольно давно, на преступление способен любой. Только некоторые получают эту способность очень рано, от рождения или воспитания, а других просто нужно довести до состояния эффекта. Глеб Ломов, пора бы мне узнать о его связях. Впрочем, это не так уж сложно. Надо просто пообщаться с его коллегами по работе. Коллег я выцепляла по одиночке, расспрашивала их, запоминала информацию. К моему облегчению выяснилось, что общих знакомых вне редакции у Клюжевой и Ломова не было. Значит, проверять кучу людей, знавших и Валентина Арсеньевича, и его конкурента, не придётся. Сотрудники Ломова были не особо словоохотливы, и я их прекрасно понимала. Никому не хотелось подставлять коллегу. Так что работа с ними была достаточно муторной. Тем не менее, я смогла кое-что выяснить. Во-первых, как ни мялса народ, как ни жался, но всё же не мог обойти одного факта. Ломов с Клюживым нередко ругались, точнее спорили, причём на самые разные темы, и обычно с подачи Ломова. Клюжев был не слишком агрессивен, насколько я поняла, но ускользнуть от спора он не мог, и это я тоже прекрасно понимала. Что касается занятий Ломова в воскресенье и понедельник с утра, никто ничего не знал. Глеб Евгеньевич ушёл с работы в середине дня в воскресенье и вернулся только в понедельник после обеда. А что в этом промежутке? Пока полная извиняющая пустота. Принимая этого я выяснила место жительства Ломова, тогда решила отправиться прямо к нему и проверить алиби у самого подозреваемого. Да-да, я не ошиблась, именно у подозреваемого. Ведь конкуренция штука вредная, на определённом этапе даже смертельная, как показывает горький опыт. Конкурент проживал в одном из старых домов на проспекте, совсем недалеко от своей работы. Здание было чертовски красивым, несмотря на возраст. Глеб Евгеньевич Ломов занимал одну из квартир в бывшем купеческом доме. Квартиры в этом доме тоже были не из средненьких: просторные, с высокими потолками. Отправляясь к Ломову, я решила для беседы с ним воспользоваться привычным и очень удобным поводом следственным опросом. Я подошла к квартире, расположенной на третьем этаже, и надавила на кнопку звонка. Открыли мне почти тут же, и я увидела высокого худощавого мужчину с насмешливыми зеленовато-серыми глазами и тонким аристократичным ртом. Он накинул меня стопроцентно одобрительным взглядом и спросил, не дав мне и слова вымолвить. «Девушка, вы к кому? Чем могу вам помочь?» «Вы Глеб Евгеньевич Ломов?» – осведомилась я. «Да, вы правы», – улыбнулся мужчина. Но можно просто Глеб. Пока он говорил, я окинула его взглядом. Журналист был исключительно привлекателен, даже на мой взыскательный вкус. Непринуждённо домашний наряд ему невероятно шёл. Тёмные джинсы обтягивали стройные сильные ноги. Сетчатая явно молодёжная майка обнажала тёмную поросль на мускулистой груди, на которой сквозь серебристо-серую сетку просвечивали звенья тоненькой золотой цепочки с крестиком. А вы кто? Ломов посерьезнел, но в глазах все равно мелькали насмешливые искорки. Он прекрасно понял, что я его разглядываю и что его внешность мне определенно нравится. «Меня зовут Татьяна Александровна», – представилась я, доставая из сумки свое просороченное милицейское удостоверение. Ломов не стал особо вникать в написанное на бумаге, вместо этого посмотрев на меня в ожидающе. Тогда я сочла своим долгом пояснить. «Я из милиции и должна задать вам несколько вопросов». «В связи с убийством Клюжева?» – догадался он. «Ко мне уже приходили». «Не сомневаюсь, но нам потребовалось кое-что уточнить». Не растерялась я и добавила с мягкой усмешкой, чтобы совершенно отмести все его подозрения на мой счет, если они появились. «Если вас не устраивает, что следователи приходят к вам, мы можем пригласить вас в отделение». «Ну что вы, заходите, пожалуйста», – улыбнулся Ломов, делая приглашающий жест рукой. «Я вошла в квартиру и огляделась. Уютное помещение, ничего не скажешь». Небольшие чистые окна были чуть прикрыты кружевными занавесками. — Прошу вас, присаживайтесь, и я отвечу на все ваши вопросы. — Спасибо, — кивнула я, усаживаясь в мягкое кресло. Ноги немного зудели, денек выдался не из легких, и я с наслаждением откинулась на спинку. — Хотите чаю или кофе? — предложил Глеб, стоя передо мной. — Нет, благодарю вас, — решительно отвергла я предложение и перешла к делу. — Глеб Евгеньевич, какие были у вас отношения с Валентином Арсеньевичем Клюжевым? Обычные трудовые отношения с гримаской усталости на приятном лице ответил Ломов. Я был под его началом, что вам, вероятно, известно, и мне это не нравилось, но общаться нам приходилось довольно часто. Вы сказали, вам не нравилось находиться под руководством Клюжева. Почему? Я считал, что могу справиться с его обязанностями более успешно, искренне ответил мужчина, и встряпнувшись, добавил почти спокойно: Но поверьте, я не убивал его и делать этого не собирался. Вы с Валентином Арсенеевичем конфликтовали? Мне так грубо, Татьяна Александровна, с саркастической усмешкой сказал Глеб, поморщившись. Мы не конфликтовали. У нас всего лишь были естественные разногласия во взглядах и методах ведения работы. Хорошо. Как вы сами считаете, кто мог убить Валентина Арсенеевича? Понятия не имею, кому это могло понадобиться, если честно, немного фальшиво, как мне показалось, ответил Ломов. Где вы были с вечера воскресенья до утра понедельника, то есть с 8 на 9 июля? Ломов явно замешкался, и это было заметно, несмотря на его выдержку. Глаза мужчины на мгновение оторвались от моего лица и скользнули по потолку. Пальцы чуть дрогнули. Тем не менее Ломов ответил совершенно спокойно. "Этот вопрос мне уже задавали. Я был в компании бывших однокурсников. Мы отмечали юбилей одного из них. Причём начали в середине дня в воскресенье, я окончательно пришёл я в себя в понедельник ближе к обеду. Тогда и появился на работе. Вот как?" Я попыталась не показать своего недоверия. Скажите мне имена тех, с кем вы праздновали. Думаю, они смогут подтвердить ваши слова». «Естественно», – фыркнул Глеб и сразу поправился. «То есть я надеюсь. Сами понимаете, Татьяна Александровна, когда люди пьют чуть ли не сутки, от них неизвестно, чего можно ожидать». «Конечно, я понимаю», – непринужденно согласилась я. «Тем не менее, я просто обязана все проверить». «А что, следователь, приходивший до вас, утерял имена и координаты?» Ехидно осведомил Соломов. Глеб Евгеньевич, простите, но вас это не должно интересовать. Хорошо, мне всё равно, хмыкнул мужчина. Я без труда дам вам координаты моих однокурсников. Нет, мне он определённо нравился, хотя и вызывал подозрение. Не знаю почему, но ненавязчивое независимое нахальство всегда находит отклик в моей таинственной душе. Желая подтвердить слова действием, Ломов достал с полки шкафа кожаную борсетку. Выудил из неё органайзер и самостоятельно переписал для меня всё необходимое. Я поднялась, поблагодарила его и удалилась. Теперь предстояла масса работы опросить компанию Ломова. Его однокурсники, как назло, проживали в самых разных частях Тарасова, в том числе в таких дырах, о которых я знала понаслышке. Например, один из адресов, данных Глебом Евгениевичем, отправлял меня в Вязовку, деревеньку недалеко от города. Этот адрес принадлежал Андрею Петровичу Кузнецову. Я благоразумно решила, что Кузнецов в своей дыре подождёт, и предпочла для начала посетить одного из живущих неподалёку филолога Виктора Афанасьевича Карцева. Поднявшись на пятый этаж старенькой сталинки, по лестнице с ужасно неудобными высокими ступенями, я тщетно осмотрела всю стену в поисках звонка. Но к моему удивлению, его просто не существовало, и даже мои великолепные сыщицкие способности не помогли его обнаружить. Тогда я сделала проще. Пару раз стукнула по обшарпанной двери, сделанной из далеко не ценных пород древесины. За дверью послышались шаги. Кто там? Тревожно спросил высокий женский голос, и в глазке, который всё же существовал, промелькнул свет. Милиция. Я снова продемонстрировала своё многострадальное просроченное удостоверение, поднося его к глазку. За дверью воцарилось молчание. Оно продлилось минуты полторы, потом замок металлический лязгнул, и передо мной появилось встревоженное лицо. Женщине на вид можно было дать лет 50. А что? Прекрасный предпенсионный возраст. Но присмотревшись внимательнее, я поняла, ей не те 40, и это заботы состарили её лицо. Полная фигура была претенциозно обтянута шёлковым цветастым халатом, а из-под косынки на голове выглядывали бегуди. Тускло-серые глаза любопытно и настороженно смотрели на меня из-под покрасневших век. Женщина быстро спросила: "Что этот обормот снова отчудил? Окно разбили или сбил кого-то?" Сначала я не поняла. Ошалело взирала на женщину и размышляла, как мог мужик сорока с чем-то лет оказаться обормотом, в очередной раз бьющим окна. "Простите?" удивлённо выдохнула я. "А Виктора Фанасевич Карцев здесь живёт?" "А, так вы не по поводу кольки," с облегчением протянула женщина и тут же пояснила. "Это наш сын, такой непоседа. Да вы проходите," на одном дыхании протараторила женщина и закричала в глубину квартиры. "Витя, к тебе пришли!" Я осторожно вошла в прихожу. Женщина тут же нажала на выключатель, и я смогла рассмотреть обстановку. На гвоздиках, небрежно вбитых прямо в стену, висели старые пальто и фуфайки, но потёртый половик был тщательно выстёран. Из двери, застеклённой старинным матово-пупырчатым стеклом, отдалённо напоминавшим бутылочное, вышел невысокого роста мужчина в спортивном костюме с растянутыми коленками. "Здравствуйте, вы ко мне?" удивлённо уставился он на меня. "Да, и я снова продемонстрировала удостоверение". «Я из милиции. Вы Виктор Афанасьевич?» Он только кивнул. «Мне нужно с вами поговорить». «Хорошо», – меланхолично пожал плечом мужчина. «Проходите, пожалуйста». И он галантно провел меня в зал. Скромная, но чистенькая комната показалась мне достаточно уютной, особенно для такого дома. «Расскажите, пожалуйста, где вы были с вечера воскресенья до утра понедельника?» «Мы сидели в столовой у Сосин, сняли ее на всю ночь. У меня там работает знакомый, и он все нам устроил. «А вы по поводу Ломова?» Да, лаконично бросила я. Он весь вечер находился в общей компании. Вы знаете, смущённо сказал мужчина. Я не очень помню. Все были достаточно нетрезвые, пояснил он. Поэтому наблюдать за кем-то сил не было. Кажется, все мы были там, но точно ничего сказать не могу. Ко мне уже приходили из милиции, и я сказал то же самое. Уверенно могу заявить, что часа в 3 дня в воскресенье были все. И когда расходились, а в понедельник тоже. А что было в этом промежутке? Но вы зря думаете на Глеба, он мухи не убьет. Это только статьи у него ядовитые. Мы ни на кого не думаем. Покривила я душой. Просто отрабатываем версии. Спасибо за помощь. Попрощавшись с филологом Карцевым, я вышла к машине. И с яростью хлопнула себя по лбу. Как же я раньше не додумалась. Как идиотка собралась объездить всех однокурсников Глеба Ломова, а ведь милиция уже проделала всю эту работу. Я же спокойно могу попросить Кирьянова поделиться информацией. И я правилась к Кире. Парень на вахте, узнав меня, спросил: "Татьяна Александровна, вы к Владимиру Сергеевичу?" "Да", согласно кивнула я. "Он у себя? Пока нет. Кажется, он на оперативке, но скоро должен вернуться. Если хотите, подождите его у кабинета". "Спасибо, с удовольствием", улыбнулась я. И пройдя до кабинета Кири, присела на ужасно неудобный и шаткий к тому же стул. Долго ждать не пришлось. Даже крохи полученной информации обдумать не успела. В конце коридора показался Кирьянов. Уважаемый подполковник был в печали. Грустный взор устремлён в пространство, лицо осунулось. При виде меня Киря сдержанно улыбнулся. Татьяна, ты меня навестить? С ума сошёл. Есть у меня время для светских визитов с сочувственных мыкполея. Значит, по делу, резонно рассудил Кирьянов. Тогда пошли в кабинет. Когда мы уселись в кабинете, Киря спросил: "Ну что, Танюш, как у тебя с делом? Накопала что-нибудь? Какой-то быстрый си хидний человек. Зацепки есть, но до конца ещё работать и работать. А пришла я по твою душу. У вас же тоже работа ведётся. Эх, танюш, не работа это, название одно, хмыкнул Кирьянов. А что тебе понадобилось? Надеюсь, законное? Конечно, совершенно законное. Сам знаешь, с уголовным кодексом я дружу. Да брось ты, рассмеялся Кирьянов. Итак, что же тебе нужно? Разве так надо спрашивать? укоризненно фыркнула я. «Надо спрашивать, дорогой друг, чем я могу тебе помочь?» «Мы не на Востоке, Танюш. Итак...» «Ты проверял Глеба Ломова?» «Это...» «Человек, который работал с Клюжевым в одном отделе». «И который теперь займет место покойного», – четко пояснила я. «Кто-то его опрашивал». «Ну, конечно, проверяли!» – стукнул себя по лбу Кирьянов. «Танюш, я просто закрутился и подзабыл. И что конкретно тебе нужно для счастья?» Опросил его друзей, с которыми он провёл воскресенье и понедельник. Вы всех их проверили? Естественно. Нет, снова вы Татьяна Александровна толкаете меня на должностное преступление. Информация это только для следствия, как обычно пожужжал Киря. Но я его слов всерьёз не воспринимала. Такие мелкие должностные нарушения Кирьянов вовсе не расценивал как преступление, тем более что они в интересах следствия. Да и я старалась с ним не выходить за рамки законности. Ладно, Тань, держи, смотри. Я пока своими делами займусь. Кирьянов с ужасно деловым видом уселся за стол, раскрыл папку и углубился в чтение. Я же положила на колени ворох бумаг и с головой ушла в их изучение. По прочтении протоколов допросов передо мной возникла не слишком ясная, но и не вполне тёмная картина. Глеб Ломов в течение вечера отсутствовал несколько раз. Правда, недолго. А так как преступление произошло недалеко от столовой, в которой была вечеринка, это наталкивало на определённые подозрения. Хотя я не хотел подозревать Глеба Ломова, потому что он вдруг очень мне понравился, но тем не менее ещё одна мысль не давала покоя компромат. В конце концов, и конкуренция, и долги мелочи по сравнению с компрометирующими материалами. Надо срочно браться за это направление. Только с какого конца подступиться? Я внезапно осознала, что уже минут 5 сижу, вперев задумчивый взор в потолок, а бумажки из дела по одной медленно планируют на пол. Тогда я собрала все документы, положила их на Кирьяновский стол, попрощалась с ним и отправилась к машине. Стоило бы заехать к себе, перекусить, передохнуть, но я боялась, что попав домой, не заставлю себя потом подняться с дивана. А день ещё не закончился, рабочий и между прочим неплохо оплачиваемый. В голове крутились какие-то обрывки мыслей. Решив, что так дальше жить нельзя и моему организму срочно требуется подзарядка, я остановила машину у неплохого тихого кафетерия, в котором продаётся великолепный кофе. И с удовольствием вошла в прохладное помещение, тем более что погода на улице к тому моменту к прогулкам не располагала. Наконец-то дождь собрался с силами и закапал на иссохшую землю. А едва я оказалась в кафе, как по-настоящему полило. Такого ливня в этом году ещё не было. По асфальту тут же заструились потоки воды, смывая накопленные за долгую жару пыль и грязь. Прохожие суетливо побежали кто куда. А я спокойно села за столик и заказала себе двойной кофе. Надо сказать, мой любимый напиток помог. В голове значительно прояснилось. Я вспомнила о сфотографированной страничке из блокнота Галины Королевой и достала ее из сумки. Благо пленку я отдала в проявку сразу же, и теперь у меня на руках был прекрасный снимок. В самом деле, фотографические услуги это удивительно удобно. А за определённую плату сверху можно надеяться на конфиденциальность. Я довольно длительное время пользуюсь услугами одного фотографа. Плачу ему деньги за срочность и молчание, а он быстро проявляет плёнку и делает превосходные по качеству карточки. Вот в чём соль хорошо оплачиваемой работы. Раньше я была вынуждена всё проявлять и печатать сама, и возня это добавляла немало. Зато теперь ни забот, ни хлопот. Достав из солки снимков, я уставилась на него. Совершенно ясными были два момента. То, что написано, было названием файла и сопровождалось инициалами Валентина Арсеньевича Клюжева. Да, и ещё одно. Эту запись явно не хотели афишировать. Всё написано очень мелким почерком. Так возникал логичный вопрос: где искать этот файл? В компьютере на работе можно попытаться. До пивкофе я расплатилась и отправилась в Тарасовские ведомости. Секретарша Людочка жалобно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Зато я подошла к ней и попросила помощи. Девица согласилась показать мне компьютер, на котором работал Клюжев, и я погрузилась в базу данных. Не могу сказать, что из меня мог бы получиться превосходный хакер, но и полным чайником я тоже себя не считала. В итоге я выяснила, что в редакцию заехала зря. Собственно, этого и следовало ожидать. Кто же хранит секретную информацию на рабочем месте? И где же мне теперь её искать? Выйдя из редакции, я спустилась на первый этаж и попросила у вахтёра разрешения воспользоваться телефоном. Набрала номер Клюжевой и спросила: "Аня, а у вас дома есть компьютер?" "Есть", ничем не показывая своего удивления, ответила Анна Владимировна. "А в чём дело? Скажите, ваш муж работал дома, то есть набирал тексты?" "Добавила я на всякий случай. Вы знаете, у нас монитор сел с неделю назад, и Валечка никак не мог выбрать время, чтобы заказать новый. У него было много работы, а когда было очень надо, он ходил к своему знакомому, Гарику Юркину. Но я вам говорил о его адрес. Да-да, помню. Я и в самом деле помнил этого мужчину. Ему очень шло имя Гарик. Симпатичный и маложавый. В свои сорок с чем-то он выглядел на тридцатник максимум. Лукавая улыбка и живые умные глаза, глубокий и мягко обволакивающий голос. В общем, просто очаровательный представитель мужского пола. И как часто Валентин Арсенеевич пользовался услугами Юркина. Иногда по вечерам к нему уходил и в выходные, а в последнее время вообще очень часто, чуть не каждый день. Поблагодарив Клюжеву, я отправилась к Юркину. Он тоже меня помнил и узнал. "Здравствуйте, Таня. Что привело вас ко мне сегодня? У вас есть компьютер, не так ли?" вместо ответа спросила я. "Ну да, почему бы и нет?" улыбнулся Юркин. "А в чём дело?" «Я ищу убийцу», – лаконично ответила я. «Так жаль Вальку», – грустно улыбнулся мужчина. «И зачем вам понадобился мой компьютер? Анна Владимировна сказала, что Валентин Арсений ведь часто работал у вас». «Да, верно», – ответил Юркин. «Да вы проходите, нечего на пороге стоять». Я с удовольствием воспользовалась приглашением и вошла в уютную квартирку. Гарик шел вслед за мной, продолжая говорить. «Валентин и впрямь довольно часто использовал мою технику. Ему это требовалось для работы». Сами понимаете, то статья горит, то сосредоточиться весь день не удавалось, а к вечеру творческий процесс пошёл. Я человек одинокий, своим присутствием Валька мне не мешал. Я ему впрочем тоже. Иногда Валентин сидел у меня всю ночь напролёт. Что ещё вас интересует? Могу я посмотреть файлы в вашем компьютере? Ну, конечно, сами разберётесь. Я кивнула, и Гарик посмотрел на меня с восхищением. Тогда работайте, а я пока приготовлю чай. Юркинаставил меня наедине со своим электронным другом, и я подсела к мерцавшему экрану. На раскопке у меня ушло минут 20. Я посмотрела везде, где только можно, даже в корзину заглянула и ничего нужного или полезного не нашла. Поняла только, что Гарик Юркин зарабатывает литературными опусками. Юркин вернулся с подносом, поставил чайник, чашки и вазочку с вареньем на стол и присел напротив меня. Ну что, нашли что-нибудь? Нет, покачала я головой. Гарик, а когда Валентин Арсеньевич заходил к вам в последний раз? Постойте, Мужчина наморщил лоб. Я терпеливо ждала. Наконец он выудил из глубин памяти нужную информацию. В последний раз Валентин заходил, кажется, в пятницу. Точно, в пятницу. Он тогда выглядел странно, был какой-то нервный, что ли, но я всё списала на работу. Она у него, не дай бог, никому. И как раз он долго сидел за компьютером, перекачивал всё на дискету. Потом постирал всё своё и ушёл. Валька мне ничего не говорил, а я, если честно, не расспрашивал. Вы не в курсе, какого рода была эта информация. Знаете, я вообще чужими делами не интересуюсь, а в служебные тем более предпочитаю не лезть. Если бы Валентин хотел со мной поделиться, сам бы рассказал. А так как он ничего не говорил, даже файлы шифровал. Я и не любопытствовал. Хотя, если честно, всю его шифровку вполне мог бы распечатать без него. Спасибо вам огромное, Гарик, улыбнулась я. Вы мне очень помогли. Пожалуйста, заходите ещё, мне было приятно с вами пообщаться. Я попрощалась и покинула гостеприимное жилище. Даже младенцу, а я им не являюсь, ясно, Клюжев не просто так занервничал. Почувствовал или понял, что-то не ладно, поэтому решил информацию перепрятать в более надёжное место. Только в какое?